Глава 19. А по утру они Дарье. За 3 с половиной месяца я, пожалуй, уже забыла, что такое секс с Бабашевым. Ноги не держали совсем. Грудь постоянно ныла, требуя продолжения банкета. А к трусам можно было прокладку крепить, ночную, с защитой на 5 звёздочек. Ума не приложу, как я выдержала марш-бросок в ванную комнату. Там под строями развезло, как от вина. Тело не узнавало. Оно горело. Эмоции не понимало еще сильнее. Одну секунду мне хотелось смеяться, другую реветь. Третью без мыслей пялиться на стекло кабинки. Все же я переволновалась вчера. Столько месяцев ломать голову над реакцией князя, придумать сотню оправданий и клятв, что буду расти детей одна. Черт! Да я ведь и правда зажилась уже с ролью матери-одиночки, а он, этот благородный олень, даже шанса не дал послать его к черту. Это я сделал, и все. Разве вообще так можно? А поругаться? А уйти, хлопнув дверью? А как же молодая невеста, которая не Б.У. и из своих? Меня бомбило от эмоций. Чтобы заглушить плач и смех, Приходилось до боли кусать губы, выкручивать воду в кране на максимум. Но стоило собраться с духом и выйти из своего водного укрытия, этот высокородный гад, этот титулованный паршивец, с тарелкой бутербродов в одной руке и чашкой кофе в другой, он так и заставил меня разрыдаться снова и уже публично. К моменту, когда слёзы закончились, кофе уже остыл, а я из нормальной женщины превратилась в чучело с красным носом и опухшими глазами. Наверное, хорошо, что вчера нас хватило только на секс. Сегодняшний мой вид мог довести до импотенции даже самого стойкого мужика. Пауж самца с гербом и радословной экспериментировать было опасно. К счастью, даже у слёз оказался не бесконечный запас. Этот всхлип точно последний. Или принести ещё рулон бумаги? Абашев посмотрел на меня в упор, уже без шока, но с настороженностью, как сапёр на бомбу времён Великой Отечественной. Вроде безопасно, но рвануть может в любой момент. Я окинула взглядом поле боя: десятки смятых салфеток и обрывков туалетной бумаги, совсем как в интернете на видео, где котики раздирают рулоны на шмётки и устилают белыми бумажными хлопьями пол. Нет, больше точно не буду. От стыда я закрыла лицо руками, оставив лишь узкие щёлочки для глаз. Ты не подумай, я если что не против. Кодык на горле князя дёрнулся. Только в следующий раз как-то предупреди, чтобы я был готов. Рукой там махни, мигни. Он взглядом указал на свою рубашку, которая сейчас больше напоминала мокрую мятую тряпку. В результате того что первую волну слёз приняла на себя. Я куплю тебе новую. В горло подступил свежий ком, и предупреждать буду. Фраза: "А сейчас слёзы пойдёт?" "Да ладно, не велика потеря". Словно всё ещё не доверяя, Дамир придвинул поближе рулон и в третий раз пошёл греть кофе. Осторожно, периодически оглядываясь, как шпион Видимо, сказывались два предыдущих раза. Тогда, почти успокоившись, я начинала реветь с новой силой, стоило ему подойти к микроволновке и нажать на кнопку старт. И часто с тобой такое случается. Когда горячая кружка оказалась у меня в руках, Дамир спросил уже без опаски: "Истерики? Щеки начали гореть. А что, кроме них бывает что-то ещё?" Мой героический мужчина и бровью не повёл, но короткое движение шеей выдало его с потрохами. Обычно я не бойная. Пока князь не дал дёру, пора было спасать его психику. "Такое вот", указала на смятые салфетки. "Вообще в первый раз. Наверное, это реакция на тебя. Аллергии на меня у тебя точно нет. Мы проверяли. Я про аллергию и не говорю. Нервная. Не ожидала увидеть, а потом эта ночь насыщенная. Дамир за подбородок поднял мою голову. Не ожидала, я не планировала. Карие глаза не хорошо блеснули. Планировала, но не знала, как ты воспримешь. У тебя ведь работа, дела. Да и мы почти незнакомы. Странное дело. Когда эти слова говорила Аглая, они казались умными и серьёзными, а сейчас произнесла и запить сразу захотелось, а ещё лучше рот прополоскать от такой глупости. Какие дела и работа, когда дети двое. Судя по складке между бровей князя, его эти доводы тоже впечатлили. Спасибо, хоть от комментариев воздержался. Хорошая всё же штука воспитание. «У тебя, кстати, молодой невесты точно никакой нет?» От сердца уже отлегло, но последний беспокоивший вопрос задать все же стоило. «Я тебя, наверное, сильно расстрою, но ни невесты, ни отара овец, ни своего аула у меня нет». «Это, конечно, прискорбно». На последнем слове я с трудом сдержала смех. «И лесгинку ты, скорее всего...» Лезгинку танит с кинжалами. Ничего не танцует. Тяжелый случай. Глаза наполнились слезами. В этот раз только от смеха. А очень нужно было. Князь, как душевно больную, погладил меня по голове. Ну, Атару я бы пережила. А Ол, наверное, тоже. Спрятала счастливый взгляд за кружкой. Но с лезгинкой нужно что-то решать. М-м. Понимающий потянуло сиятельство. Диагноз мне, вероятно, уже был готов. Перед детьми будет стыдно. Я всё же прыснула от хохота и пока не начался четвёртый акт истерики, принялась мелкими глотками пить свой остывший кофе. После выяснения всех стратегических вопросов, величество, который теперь заслужил титул мистер терпения, До конца завтрака был нем, как рыба. Не кривя носом, Дамир пил обычный молотый кофе. Поглядывая на экран монитора, жевал бутерброды. В общем, вел себя, как вполне обычный мужик. Чуть симпатичнее большинства, чуть выше и шире в плечах, но не мегабосс огромной империи из стекла и бетона. Этим мерзавец меня и расслабил. Наревевшаяся и сытая, я благосклонно отнеслась к идее снова скататься в больницу к Левданскому. Выяснить все же, что хотел от нас Антон Павлович, и даже смирно села на переднее пассажирское сиденье новенького Мерса. В общем, я сделала все, чтобы попасться в ловушку, а очухалась, когда сквозь романтическую вату в ушах услышала, когда мир расписывает мое ближайшее будущее. Вещи можешь не собирать, гардероб и все необходимое можно купить в Питере. Если с работой возникнут трудности, дай знать. Я всё улажу, отпустят без проблем. Клинику для наблюдения можешь выбрать сама. Если не понравятся питерские, договоримся с хорошей шведской. Квартира в Стокгольме у меня есть, так что даже летать не придётся. Один гах, не беспокойся. Я хочу, чтобы у тебя и моих детей был лучший уход и обслуживание. Заявление в ЗАГС соглай отвезёт завтра. Сегодня я дал ей задание кое-что докупить в квартиру, поэтому не успею. А по поводу будто спланировал мою жизнь и жизнь наших детей, как минимум, до их совершеннолетия, да мир всё говорил и говорил. Краткое содержание сводилось к договорюсь, куплю, поедем, почти как знаменитое люблю, куплю, полетели. Уже точно зная, что никуда я с этим Юлием Цезарем не поеду, Квартальные отчёты и инвентаризация сами себя не сделают. Вначале я молча возмущалась княжеским самоуправством. Но «Ну, он серьёзно, вот так, будто я мебель. А после так Гольма и Аглая, подающие документы в ЗАГС, незаметно выпало из реальности. Даже без Люблю, комплект предложений князю разжижал мозг в густой клубничный сироп. Женская гордость требовала борьбы за свои права, звала на баррикады. Но жизненный опыт удерживал её, как Тайсон доходяго очкарика. Не было ничего общего с моим первым браком. Ни споров до хрипоты о том, приглашаем ли мы на свадьбу алкоголика друга Кондратия, ни утомительного турпохода по местному общепиту в надежде найти то самое место, которое понравится будущей свекрови, ни грустного подсчёта финансов. Имея такой опыт за плечами, я не то, что злиться. С обидой смотреть в сторону Домира не могла его речь нужно было записывать на бумагу и выдавать всем будущим отцам мужьям в качестве образца и идеал мужчины единственный и неповторимый успокойте я беру непонятно лишь как из этого тотального джигпота выпутаваться однако у судьбы по этому поводу были свои соображения в палате старика нас встречала только пустая кровать без постельного белья и бумажного куля таблеток на тумбочке. А возле палаты импозантный немолодой мужчина в очках, в котором я сразу же узнала нашего единственного в навесь город нотариуса. Что-то случилось. Князь, как всегда, схватился первый. Антона Павловича больше нет. Нотариус снял очки, тяжело вздохнул, а потом посмотрел на меня. Но у меня к вам, Дарья Юрьевна, есть дело.